Кубизм употребляется здесь скорее как один из символов смены эпох. Для поклонника Эльстира, Бергота и Вентея это искусство находится, если не за пределами понимания, то, по крайней мере, за пределами поиска и усилий. Старики со столь изменившимися чертами пытались закрепить, однако, как постоянное состояние, Одно из тех мимолетных выражений, которые мы принимаем на секунду и с помощью которых пытаемся либо извлечь видимое преимущество, либо сгладить недостаток. Казалось, они бесповоротно стали неизменяемыми фотографиями самих себя. Все эти люди положили столько времени на облачение в маскарадные костюмы, что наряд, как правило, остался незамеченным теми, с кем они жили. Зачастую им была предоставлена отсрочка, во время которой они довольно долго могли оставаться с собой. Но тогда отложенное переодевание совершалось стремительно. Изо всех фасонов лишь этот был неотвратим. Мне никогда не приходило в голову, что между мадемуазель Икс и ее матерью может быть какое-то сходство. С последней я познакомился в бытности ее старухою. Она была похожа на сплюснутого турчонка. И правда, мадемуазель X всегда казалась мне очаровательной, стройной девушкой, и она довольно долго держалась, слишком долго, ибо как человек, которому, пока не наступила ночь, надо было не забыть облачиться в костюм турчонка, она принялась замаскараться по зданием и поэтому стремительно, почти внезапно сплюснулась. и покорно воспроизвела облик персонажа, в роли которого выступила некогда ее мать. Я встретил там старого приятеля, с которым на протяжении десяти лет виделся почти ежедневно. Нас должны были снова представить друг другу. Я подошел к нему, и вдруг он произнес голосом, который я так хорошо помнил. Какая радость для меня спустя столько лет! Но какая неожиданность для меня! Этот голос, казалось, испускал усовершенствованный фонограф, ибо хотя это был голос моего друга, он исходил из толстого, сидеющего, неизвестного мне добряка, а потому мне казалось, что только с помощью какого-то искусственного механического трюка голос моего старого товарища мог быть помещен в этого старика. Однако я знал, что это был именно он. Человек, представивший нас друг другу, совершенно не походил на мистификатор. Сам он объявил мне, что я не изменился, и я понял, что он думает также и про себя. Тогда я присмотрелся к нему получше. В целом, если закрыть глаза на то, что он растолстел, в нем многое сохранилось. Однако я все не мог увериться, что это он. Тогда я попытался припомнить. В юности у него были голубые, всегда смеющиеся и очень подвижные глаза, стремящиеся к чему-то довольно безличному, очевидно, к тому, о чем я не задумывался, к истине, наверное. с ее вечной неопределенностью. В них сквозила шалость, но также проглядывала и уважение к друзьям семьи. С тех пор, однако, как он стал влиятельным, искусным и деспотичным политиком, его глаза, не нашедшие, впрочем, того, чего искали, замерли, а взгляд стал резок, словно ему мешали сверкать насупленные брови. а веселость, непринужденность, простодушие сменились хитроватой скрытностью. В самом деле я уже решил, что это кто-то другой. И тут неожиданно в ответ на какие-то слова я услышал его смех, былой, безрассудный смех, смех, всегда сопровождавшийся веселой подвижностью взгляда. Меломаны находят, что оркестровка иксом музыки Z совсем на нее не похожа. Но то нюансы, неизвестные профанам. А детский, безрассудный, приглушенный смех под покровом взгляда острова, как голубой, хорошо, хотя и немного криво, отчиненный карандаш – это больше, чем отличная оркестровка.